Глава 18. В это злополучное утро... Хотя какое утро? Уже давным-давно был день. В общем, тогда я спросила у Бонни, кое-что припомнив. «А почему ты сказала, что хранитель леса — лесной дух?» Время тянулось томительно, медленно. Руки затекли, и мне было скучно, потому что смотреть на то, что творится, мне не хотелось. А Бонни все равно ничем не была занята, только делала вид, что читает мои конспекты, а на самом деле просто валялась на кровати и косилась в нашу с сторону. «Потому что это был лесной дух», — Бонни перевернулась на бок. «Как волшебное существо, оберегающее местный лес?» — удивилась я. «На волшебное существо?» Дедушка Жешек никак не тянул. ни с его морщинистой индюшачьей шеей и гнилыми зубами. Разве что на какое-нибудь балаганное чудище, вроде той мартышки с рыбьим хвостом, пришитым гнилыми нитками, которую ушлый циркач пытался втюхать папеньке, как русалку. «Как призрак, который перешел на здоровое питание», — поправила Бонни. «Энергия леса вместо энергии страха и страданий живых» И он уже не злой дух, а дух природы очень просто. Я пожала плечами. Для человека, который вот совершенно никак не хотел соприкасаться с некромантией, Бонни в последнее время разузнала про призраков слишком уж много. Знала бы я, что беспокойство за меня может внушить ей такую страсть к нелюбимым предметам, наплела бы, что бабушка разговаривает со мной исключительно на хошасса. — Это вы про кого? — переспросил щиц И я дернулась, заслышав собственный голос, измененный, как будто со стороны, но я его узнала. Вот как я звучу для других. Слишком тонкий. — Ты сиди, сиди в котле, не высовывайся, — буркнула я. — Какая тебе разница? — А ты держи зеркало ровнее, — огрызнулся щиц И все-таки. — Как я тебе ровнее буду держать, если ты запретил смотреть? Вывел меня из леса один дедок как-то раз. — пояснила я. — Потом с Бонни он же пообщался. — Жешк! — Жешек! — Дед Жешек крепкого ему здоровья, — поправил Щитц. Я попыталась аккуратно шевельнуть с запястьем и неловко дернулась. Зеркало опасно тренькнуло, ударившись краем о край котла. — Зачем здоровье мертвецу? — удивилась Бонни. — Да дай ты мне зеркало! Эль, у тебя руки дрожат! — Потому что он, как я, сама посмотри. — Говорил же, отвернись. Вот Бонни бы и просил. Мне натура нужна была. Ну, похож. Бонни оттеснила меня от котла и отобрала зеркало. А ты, Эль, приляг лучше. Тебе же сейчас будет плохо? Не будет. Будет. Не будет, я полна сил. Ровно до тех пор, пока он в котле. Строго ответила Бонни, и я все-таки легла на кровать, признавая ее правоту. Разве что руки на груди не скрестила. Я ж не спящая красавица, и мы не в основании королевства тут играем. «Эль, не забудь спросить у твоего отца, что это конкретно за сплав», добавил щиц и высунул на мгновение порыжевшую голову. «И не думай разменять это на курсовую». «Заберу секрет изолирующего чугуна в могилу», парировала я. «Долго еще?» «Обеденный перерыв кончается, а мне надо подойти к тетеньке как бы случайно». «Готово», — сказал Щитц и вылез, опираясь Бонни на плечо. станьте рядом, я вас сравню», — скомандовала Бонни. Щитц протянул мне руку, чтобы помочь встать. Мою пухлую белую руку с родинкой на мизинце и двумя на четвертом пальце, и еще одной на кончике большого пальца. А вот эту на запястье я и сама у себя не помнила, но она и правда оказалась там же. А вот на ощупь были знакомые мозолистые сильные пальцы. Рука ощущалась куда больше и сильнее, чем виделась. Щит легко удержал меня, когда я покачнулась. Ожидаемо закружилась голова, но это быстро прошло. А вот легкая тошнота осталась. Во рту стал знакомый противный кисловатый привкус. Но на это я в последнее время научилась внимания не обращать. Не знаю, моя ли магия или его, то общее недоразумение, что мы кое-как делили на наши нужды, быстро вновь пришло в равновесие. Щитц научился балансировать, когда понял, в чем проблема. Он вообще очень быстро обучался. Я бы никогда на такое не согласилась. Это была идея щитца. Я, конечно, тоже подумала об этом, но ни словом не заикнулась. Понимала, слишком уж опасно. Как только он узнал о том, перед каким нелегким выбором поставила меня Онни, тут же предложил замаскироваться и пойти вместо меня. Причем я-то в самых смелых своих фантазиях думала замаскировать Бонни. Он же предложил себя. Хотя, казалось бы, он и так был под заклятьем, изменяющим облик, и накладывать поверх этого еще и иллюзию было чистой воды головотяпством. Хоть я и мало что смыслила в магии, но сложность задачи была очевидна. Но щица по-видимому, привлекла именно сложность задачки. Он загорелся, как мальчишка, которого поманили леденцом на палочке». Мы с Бонни, правда, пытались доказать ему, что это гиблое дело, но он прям-таки рвался в добровольце проводить на себе испытания, и мы сдались. И вот по очереди подержали зеркало, пока он лепил мой светлый образ с натурой, что делало нас с Бонни соучастницами, но мне хотя бы теперь было не так стыдно. К тому же я подозревала, что в этом щит сонне похожи сложные задачки одинаково горячат им кровь, блаженные от науки. Или от искусства, то, что делал Щиц, я бы назвала искусством, тогда как он не предпочитала науку, хоть и временами зрелищную. В любом случае, они оба были одержимы сходной болезнью, и пусть я и не верила, что Щицу удастся провернуть свою затею и не попасться, я надеялась, что он не его простит, если сочтет его решение интересным. А то, что Щиц придумал какое-то интересное решение, чтобы вместо уродливого горбуна все могли лицезреть моего двойника, столь же прекрасного, как и оригинал, я не сомневалась». «Как две капли!» — восхищенно воскликнула Бонни. «Вот это да!» «Я иду учиться, а ты выяснять отношения с семьей!» — еще раз подтвердил щиц «Ну да, наоборот, не получится. Что происходит с тетенькой, я должна увидеть лично!» — кивнула я. «Но тетеньку ведь можно и отложить. Она так-то взрослая, тетенька-то. Чего мне мешаться? Может, все-таки оно того не стоит?» На моем лице показалась знакомая половина улыбки. «Еще как стоит! Твоя тетенька нужна тебе, а мне — моя учеба, так что мы честно поделили». Ох, надеюсь, он не в случае чего оценит хотя бы этот кураж, потому что я вот уже жалела, что рассказала друзьям о своих затруднениях. Даже Бонни, казалось, не понимала опасности, витала где-то в своих мыслях, а только моими силами раздухарившегося щица было уже не удержать. Я не знала, сколько зим он колол дрова для печей Академии и сколько лет провел строя то баню, то столовую, то очередной корпус. Но я видела, что он так давно не занимался любимым делом, что готов был на все, лишь бы хоть на секунду к нему вновь приобщиться. И отговаривать его сейчас было, как выдергивать из рук вчера завязавшего курильщика трубку. «Бесполезно». Он создал мою совершенную копию, примерил ее на себя, и мой облик сел на него, как ладно скроенный костюм. Даже лучше, ни один портной, даже самый-самый дорогой лучший не изучал еще меня так тщательно. Было что-то до да жути смущающее в том, что щит, оказывается, помнит меня до последней родинки и складочки кожи на руке. И не помогало даже то, что я была уверена. Пожелай он. И с такой же точностью он создал бы облик Бонни или даже Элия. Видеть себя саму рядом и знать, что это вовсе не я, странное ощущение смешанные чувства. «Ну, эм, тебе не стоит так улыбаться», — зачем-то брякнула я, «потому что это ты и так улыбаешься, а я так не улыбаюсь». Щиц тут же исказил мое лицо в капризной гримаске. Надул губы, презрительно сощурил глаза, вздернул подбородок. «Так лучше?» — протянул он. Я скривилась. «Ну, ты сам на это пошел?» — сказала я раздраженно и вышла, хлопнув дверью. «И вовсе я не корчу такие противные рожи!» «Или корчу!» «Дурацкая щица получилась зеркало, кривое, как его спина!» Я сидела на дереве. Злость на щица превращала меня в человека неблагоразумного. Точнее, я надеялась, что это все злость на щица, потому что надо же мне было это умопомрачение хоть на что-то списать. До этого я никогда не лазила по деревьям. То есть не то чтобы совсем никогда один раз залезла в детстве. Мне тогда и было-то лет шесть. На самый-самый верх. Я помню, что было невероятно высоко и захватывающе. И шумели листья и яблоня, мне будто что-то говорила. И я обняла шершавый ствол, и папенька вышел в сад, и я помахала ему рукой и даже окликнула. Я гордилась тем, что смогла залезть на самые верхние ветви. И я чувствовала себя такой ловкой и сильной. Папенька срубил этот сад. Сейчас на его месте цветочное поле. Не знаю какое. мы больше не ездим в тот летний домик. Сначала он устроил форменное безобразие с лестницами, нянюшками и садовниками, не позволяя мне слезть самостоятельно. А потом, когда меня, ревущую от обиды, оскорбленную до глубины души этой папенькиной верой в мою беспомощность, все-таки оторвал от ствола дюжий садовник... Несколько недель надо мной трясся, как будто я умудрилась все-таки сверзиться с дерева и сломать шею, и теперь умираю, а он провожает меня в последний путь. Меня завалили сладким, платьями, блестяшками и всем, чего только могла бы пожелать шестилетняя девочка, если бы до этого ее и без того частенько не осыпали всем, чего она пожелает. А мне этого не хотелось, и кусок торта в горло не лез, не под жуткий стук топоров». Там, за окном, умирал яблоневый сад, и я знала, что это моя вина. Но я сделала вид, что я очень довольная и счастливая девочка, и ела по три куска торта, и играла в блестяшки, потому что того садовника, что все-таки смог спустить зареванную меня с дерева, тоже больше никогда не видела, и решила, что это тоже из-за меня и моего рева. Тогда я впервые заметила, как легко пропадают люди, которые мне не нравятся, или которые сделали мне что-то не то на глазах у папеньки. Служанка, которая уколола случайно меня булавкой даже не до крови. Нянюшка, которая заставляла доедать овощи. Когда с садом было покончено, там не осталось даже пней. Осознание моей власти вовсе не пьянило меня. Но над тетенькой у меня никогда не было власти. Она заставляла меня есть овощи, учить уроки, выбирать приличные платья вместо красивых и ложиться спать вовремя. Она доводила меня до слез, но оставалась рядом, незыблемая и надежная, как скала. И когда я увидела это замечательное, удобное дерево с кучей сучьев и ветвей рядом с беседкой, я не смогла удержаться, потому что знала, что если тетенька меня увидит, то, наверное, прогонит прочь, а если я залезу на дерево и спрячусь среди листьев, то хотя бы смогу ее немного послушать. Я соскучилась. Дело было вовсе не в том, что меня разозлило представление обо мне щица. Я просто соскучилась по тетеньке, но я с большим трудом призналась в этом даже самой себе. Я все так же не посещала ее уроки и обходила по широкой дуге, потому что меня крепко обидело ее нежелание показывать, что мы знакомы. «Здравствуйте», — вежливо сказали, — ты с земли». «Простите, прекрасная дева, вы не могли бы слезть с дуба?» «Разве это дуб?» — удивилась я. «Понятия не имею. Тут очень разные листья на ветках. Странное дерево». «И правда странное». Я вежливо поддержала беседу. «А погода сегодня просто замечательная». «Надо же! Обычно люди вверх не смотрят. Я-то думала, что хорошо спряталась. Надо было на волосы какой-нибудь платок накинуть, что ли». О, хоть где-то пригодился бы форменный чипец Академии, только Бонни их на заплаты для форменных платьев пустила. Вот как впервые разодрала подол во время погони за каким-то сильно больным на голову раненым оленем, так и пустила. И какое вообще дело обычному прохожему, где я сижу? Хм, а вот если у человека тайное свидание, то ему стоит разогнать всех свидетелей». так что если я слезу, то увижу лицо коварного тетенькиного соблазнителя вблизи, а не вот так вот между веток». Тут я нервно хихикнула. В представившейся перед моим внутренним взором сцене соблазнения тетеньке все было на месте, и развивающиеся занавески, и мощная фигура прекрасного мужчины, и даже обстановка подходила для фривольного будуара. Мало ли, тетенька приехала к кому-то в гости». Только вот тетенька, которую мое воображение отказывалось представлять в чем-либо ином, кроме ее глухой ночной рубашки с жестким накрахмаленным воротником под горло, вместо смущений и робких вздохов, знакомо кривила лицо и читала бедняги какую-то нотацию. «Слезай давай», — буркнул мужчина. «Я не умею», — брякнула я. «Тьфу, да тут... Здравствуйте, Нэй! Здравствуйте, Эля. Имя Эля, данное мне подругой, еще никогда так дико неуместно не слышалось. Я аж закашлялась. Если да здравствуйте, тетенька еще выдерживала обычный свой холодный тон, то Эля получилась теплым, что ли? Здравствуйте, тетенька. Я легла на ветку животом и опустила голову вниз. Коса скользнула из-за спины и повисла веревочкой. Если бы тетенька высоко-высоко подпрыгнула, она могла бы за нее дернуть. «Эля, спускайтесь». «Для этого мне нужна лестница и садовник», — сообщила я невинно. «Да чем ты вообще здесь занимаешься?» — наконец не выдержала тетенька, переходя на раздраженная ты. «Знакомлюсь с будущим дядей», — просияла я. «Дяденька, вас как зовут?» «Дядя на вид был мой ровесник, не больше. Высокий, худой, кореглазый курносый. Это я хорошо разглядела, потому что он задрал голову. Волосы русые, но темнее, чем у щица. И он улыбался. Очень знакомо улыбался. Наполовину улыбался». Это сходство я уловила сразу, быть может, даже и не семейное, но теперь я знала, от кого учиться эта дурная привычка. А еще всякие мелкие привычные жесты. Это самое, что ни на есть настоящее и единственное, чему можно верить, если речь идет о щитцевом племени колдунов, которые легко и непринужденно могут превратиться в рыжую девицу, если подержать им зеркало. «Каким еще дядей, Эля, что на тебя нашло?» Ней попросил меня разобрать с ним образование неправильных глаголов «схренк» в конце слога. «Ней кто?» «А?» «Тетенька, вы зовете его просто Ней?» «Вашего ученика?» И Я показала ему, как надо улыбаться широко, до ушей, обнажая весь верхний ряд зубов. Возможно, получилось немного плотоядно. — Если верить слухам, — добавила я, — вы уже обвенчались, а меня чего не позвали. — Можешь перестать оповещать об этом все округу с дерева? — зашипела тетенька. — Ты в своем уме вообще? — А пусть дяденька-колдун об округе позаботится. Вас тетенька не прошу, вы заботиться не умеете. Тут тетенька пнула дерево, и еще раз пнула, и еще. — Ты дура! Вдруг не выдержала она и уцепилась рукой за ветку. «Вместо того, чтобы тихо и мирно учиться!» Я думала, она эту ветку трясти будет, но она подтянулась и села на нее, как настоящая гимнастка в цирке. «Полезла не в свое дело!» Тут я запаниковала, потому что выше были только очень тонкие ветки, и они бы меня не выдержали. Снизу очень быстро приближалась тетенька, а летать я пока не научилась. Спуталась с какими-то... простительной. Она послала учтивую улыбку вниз, дяденьке, который, кажется, изо всех сил сдерживался, чтобы не засмеяться. Видать, мое обескураженное лицо того заслуживало. Малолетними бездарями. Это она, видимо, пробонне И нарушителями спокойствия. А это прощиться. И притащила за собой бедного мальчика. Это вроде бы Элли. А теперь устраиваешь скандал среди бела дня? «На дереве?» И что возмущает ее больше. Воспользовавшись тем, что тетенька временно была с другой стороны дерева, я решилась на крайние меры. Я повисла на ветке, держась двумя руками, а потом их разжала, свизгом полетев в земле навстречу. Руки я ободрала. В мягкой на вид траве оказалось полно всяких мелких камешков и, кажется, немного вывихнуло запястье. По крайней мере, оно подозрительно хрустнуло. Если бы я не решила в панике убежать, обошлось бы даже без ободранной коленки. А так я не очень удачно споткнулась, и прежде чем дяденька успел отмереть после моего предыдущего внезапного падения и поймать меня за локоть, хоть к чести его сказать он попытался, полетела коленкой прямо на острый гравий, ведущей к беседке дорожки. Я не заревела. только сморгнула пару слезинок. Тетенька оказалась рядом, как будто и не было ее внезапной эскападой с деревом, вся такая отглаженная, отутюженная, прямая и аккуратная. Присела и потянула к себе мою ногу, как будто это ее личная нога. Деловито повертела, рассматривая кровавленную дырищу на чулке. — да свадьбы заживят! — резюмировала она. — Давай пойдем в беседку, я тебе ногу обработаю. «Тетенька, это очень знакомый тебе дяденька, да?» Прошептала я. «Ты даже при слугах по деревьям не лазила?» А уж при мне тем более. Может, какой-то злобный оборотень тетеньку съел и занял ее место? Не поискать ли мне у нее большие зубки? Очень хотелось хоть как-то оттянуть встречу с вон тем пузырьком темного стекла, в котором, как я отлично знала, находилась гадкая, шипучая и, самое главное, ранкощипучая жидкость. — Это такой же болтус как и ты, только постарше, нечего его стесняться, — отмахнулась тетенька. — Что, правда, слухи пошли? — Ну да, я... Это было сложнее, чем не заплакать, грохнувшись на гравий. Я беспокоилась. От тетеньки знакомо пахло ее лекарством и немного привычно мелом. Я сама не ожидала, что полезу обниматься, но как-то... Захотелось и все. Тетенька, как и всегда, оттолкнула меня через несколько секунд. Я капризно выпятила губу, но покорно встала, похромав за ней в беседку. Таинственный Ней пошел за нами. Не похоже, чтобы он много понял в этой короткой семейной сцене, но и растерянным не выглядел. Скорее, от души веселился, глядя на мой позор. Я, кстати, за эти несколько минут поняла про него целую кучу вещей. Вот первое и самое очевидное. Они уже тысячу лет как с тетенькой знакомы. Возможно, он знал какую-то другую тетеньку, не мою, а помоложе, у которой глаза еще не до конца остыли и теперь видел в настоящей ее останки. А еще он как-то связан с щитцем, но это я сразу поняла. И он куда старше, чем хочет казаться. «Дяденька», — сказала я, потому что не хотела смотреть, как жидкость польется на рану и изо всех сил искала способа отвлечься. «А что вы с тетенькой обсуждали? Как забрать щитца домой? Я отдам, только расколдуйте и найдите мне кого-нибудь для стирки». И вдруг услышала свой голос будто со стороны, и мне он не понравился. Рядом с тетенькой я будто вернулась, не в детство даже, во времена, когда я только закладывала фундамент для воздушного замка нашей с Элием совместной жизни, и вести вдруг себя стало почти так же. Мой голос был миленький, кокетливый немного, такой фальшивый. Тут тетенька от души плеснула своей гадости мне на боевую рану. Я волевым усилием не завизжала и твердо решила, что больше в жизни не назову этого Нэя дяденькой. «Да», — серьезно сказал ны — «вроде того, я друг его отца». «Отец за него беспокоится?» Воспользовавшись тем, что тетенька наконец отпустила мою ногу, я фыркнула и выпрямилась на скамейке, уткнувшись в его лицо самым испытующим взглядом, на который была способна. «Он его бросил и уехал в Шень, разве нет? Никогда не поверю!» «Разумно кивнул Дя ней Уточню, некоторое время я заботился о щитце как об ученике». я встала подошла и ткнула нея в кончик носа тетенька не стала меня удерживать видимо перед этим человеком она не видела никакого смысла блюсти приличие я коснулась пальцем кожи, хотя до курносового носа ни настоящего лица еще не достала верю согласилась я отдергивая палец он наверное очень страшный на лицо тетенький ровесник «Нэй Салатонне вместе со своим цирком некоторое время был вынужден держаться подальше от этой части страны», — холодно пояснила тетенька. «Я вспомнила злополучную мартышку с пришитым рыбьим хвостом. Неужели тот самый Салатонне? Как тесен мир! Он ведь почти обвел папеньку вокруг пальца и даже разок был приглашен к нам на ужин. Я, правда, тогда приболела, так что своими глазами его не видела, только мартышку и нитки». трупик и без того был противный самый пожалуй гадкий из всех экспонатов той кунсткамеры но нитки нитки меня возмутили если лжешь так хоть старайся а тут на виду прямо поход в палаточный мир чудес салатонны кончился для папеньки моей трехдневной истерикой и он мудрый решил что не так уж и хочет собирать такого рода диковины раз уж его дочь не готова их рядом с собой терпеть Мы не вели с циркачом никаких дел, но те, кто решил вести оказались однажды очень недовольны. К сожалению, доблестные стражи порядка обнаружили на месте палаточного городка только пустое поле. Похоже, циркач отлично чуял тот момент, когда пора было драпать со всех ног. «И как ваша русалка?» — поинтересовалась я из вежливости. «Все так же собирает кассу, но уже для другого парня». подмигнул циркач. «Я решил оставить свое ремесло и личность, только Аката все никак не перестанет звать меня старым именем». «Жулика надлежит звать именем Жулика», назидательно заметила тетенька. «Признайся, ты просто никак не запомнишь новое, все же старость не радость», — Солотонный развел руками. «Как бы то ни было, я все пытался добиться у твоей тети разрешения с тобой увидеться». — И? — Ну, похоже, моего ученичка ты не обижаешь. Он пожал плечами. — Обижаю, — буркнула я, — но случайно. И он меня обижает. — Подружились, значит, — улыбнулся Салатонны. — Передай ему, что если он захочет все бросить, я всегда готов преподать пару уроков бегового мастерства. — А сами не хотите? — Его не так просто найти, а на территории академии мне... — Ему не стоит тут находиться, — перебила тетенька, — что не мешает ему мотать мне нервы. — Но раз пошли слухи, это пора прекращать. — Будьте добры, увольте меня с должности посредника! — она вышла из беседки. — Я догоню ее и переубежу, не волнуйся, — заверил меня салатонно и бросился за ней. Бегал он и вправду замечательно. «Я не очень поняла, почему это я тут должна волноваться, но уже привыкла к эксцентричности некоторых личностей, и поэтому даже не стала уточнять». Регулярные встречи тетеньки и Солотонны, о которых упоминала Марка, не слишком-то укладывались в рассказанную мне историю. Вряд ли дело только в щице, но и всякие любовные глупости я отмела тут же. Видимо, есть у них и свои проблемы, но вряд ли со мной ими поделятся. Впрочем, мне не было ровным счетом никакого дела до проблем с Аллатонной. Я была уверена, что этот почти незнакомый человек отлично проживет и без моей помощи. А вот то, что у меня не было возможности расспросить тетеньку про бабушку... Не то, чтобы я это планировала, но все-таки я села, обняв коленки. Наверное, зря я вообще чего-то ждала от встречи с тетенькой, но так хотелось немного тепла, хотя она все еще таскает с собой этот дурацкий пузырек для моих коленок.